Глава двенадцатая. Раздача слонов. Ее величество Изабелла, королева Кастильская, стояла на коленях, прижав руки к груди. Перед ее лицом в специально сделанной в стене нише сияла под лампадой раскрашенная статуя Девы Марии. Лицо Изабеллы было перекошено. Глаза закрыты, пальцы рук побелели от напряжения. Мысли в голове то собирались в одну кучу, заставляя думать одновременно и о пустой казни королевства, и об очередной болезни дочери, и о тех чудесах, что мог бы рассказать этот авантюрист Колумб. То наоборот, разом покидали сознание, оставляя гнетущую пустоту, и напрочь выкидывая сами слова молитвы. Королева еще раз глянула на лицо статуи, светлым пятном виднеющееся в полумраке молельни, и начала молитву заново. Аве Мария, Гратия Плена! Доминус Текум, Бенедикта Туэн Мульерибус, Эт Бенедиктус Фруктус вентристуи иисус Иесус!» Дверь со скрипом приоткрылась, и поток воздуха раскачал неверный огонь лампадой, на деревянное лицо Богоматери упала тень, создавая впечатление, что та поморщилась. Изабелла недовольно оглянулась. Какое неудобство! Только-только сосредоточилась на молитве, как тут же отвлекли. В дверях стояла Беатрис Галиндо, уже три года как учитель, хорошая подруга и добрая помощница королевы. «Ваше Величество!» — с учтивым поклоном произнесла женщина. Его превосходительство адмирал моря-океана Христофор Колумб смиренно ожидает аудиенции. «Пора!» И она вдруг подмигнула с той самой, прошедшей через года хитрой улыбкой. Королева непроизвольно улыбнулась в ответ. Скорее всего, этот авантюрист привез что-то интересное. А уж мимо новостей пытливый ум Беатрис пройти не мог. Полумрак посольского салона замка Алькасар располагал к почтению и неторопливости. Каждый шаг кожаных каблуков, изящных талецких босоножек королевы торжественным гулом отдавался от резных потолков. Изабелла поднялась на возвышение, секунду постояла возле трона, с высоты осматривая собравшихся на аудиенцию, и, аккуратно расправив края парчовой мантии, опустилась на сиденье. Распорядитель двора, торжественный, как ода во славу Богоматери, вышел на середину зала и, предварительно поклонившись, пропел. «Его превосходительство Дон Христофор Колумб, адмирал моря-океана, ожидают аудиенции Ее Величества Изабеллы, королевы Кастелии». От этого крика вновь вступила боль в левый висок. Изабелла коротко поклонилась. Как просто было в юности, когда она, еще никакая не королева, а принцесса без претензии на наследование трона, была предоставлена сама себе. В чем-то она даже завидовала этому иностранному авантюристу. Захотел пойти на закат, прыгнул на корабль и вперед. Королева слабо представляла себе принципы мореплавания, но зато великолепно умела ездить верхом, без стеснения садясь в седло по-мужски. Хлопнула дверь, и в залу, держась тесной кучкой и постоянно оглядываясь, ввалились пятеро человек. Следом за ними, не поднимая голов, семенили слуги с тяжелыми ящиками в руках. «Неужели этот прохиндей нашел золото?» — подумала Изабелла, непроизвольно вглядываясь в ящики. И сразу же после этой мысли усилием воли переключило внимание на людей. Сам Христофор сильно изменился с тех пор, как она видела морехода последний раз. Тогда перед ней предстал потасканный временем и постоянными переездами суетливый мужчина. Сейчас же королева видела перед собой того, кого действительно можно было поставить вице-королем вновь открытых земель. Прямой, гордый взгляд, аккуратная оборотка, придающая его слишком округлому лицу благородную форму. Рыжие, крепко тронутые сединой волосы, заплетены в тугую косу и повязаны гладкой атласной лентой. Камзол без блестящих излишеств, которыми так любят украшать себя придворные шаркуны, ничего по сути не представляющее Она с удовольствием глянула настоящего слева от адмирала. Никогда не встречала ранее подобное лицо. Крепкий прямой нос, говорящий о честности и настойчивости. Высокие скулы и прямые волосы, лежащие на лбу, составляли впечатление стойкого, выносливого человека. Но не испанцы и даже не европейца. Что-то неуловимое было в разрезе этих черных глаз, немного непривычный рисунок крыльев носа. А стоящего рядом королева вообще приняла сначала за подарок. Перья покрывали всю голову и шею этого существа. Огромный, немного крючковатый нос придавал ему сходство с хищной птицей. А все тело, не прикрытое перьями, оказалось увешано бусами, амулетами, кулонами, браслетами и другими разноцветными вещами. Только ноги, босые и неприлично голые, выделялись из общей картины. Глядя на резной деревянный посох в руке необычного гостя, Изабелла почему-то отнесла его к священникам, хотя ничего общего с внешним видом католических пасторов не наблюдалось. Королева вдруг поймала себя на том, что несколько затягивает приветствие. «Я рада снова видеть вас, адмирал», — сказала она. «Надеюсь, вы принесли нам радостную весть». «Ваше Величество!» Колумб пал на одно колено и протянул ей скрученный пергамент. Слуги тут же выхватили письмо и передали королеве. Как она и ожидала, это оказался заверенный нотариусом указ о присвоении чина адмирала моря-океана. Значит, открыл. И далек ли оказался ваш путь в Индию? Увы, ваше величество. Путешественник уже поднялся и после этих слов печально склонил голову. До Индии я не добрался. Это невозможно, так как на пути лежит обширный мир, населенный неведомыми людьми. Волею проведения я нашел путь в эти земли для всех жителей просвещенной Европы. Так поведайте нам о них. Что за люди там живут? Верят ли они в Господа нашего Иисуса Христа? Не замышляют ли злодеяний против костелей. Не волнуйтесь, Ваше Величество, ничего плохого они не замышляют. Если бы я не приплыл в эти земли, то никто из тамошних аборигенов еще долго не попал бы в просвещенный мир. А с вами, как я гляжу, попали. Но, адмирал, почему я не вижу с вами остальных смелых мужчин, пустившихся в это путешествие? Увы, ваше величество, не всем провидение позволило увидеть родные берега. С другого края океана вернулась лишь дюжина человек, и только один корабль из трех. Они остались у дикарей? Нет. Господь призвал их в свои чертоги, как это не печально. В покое, Господи, душа рабов твоих. Аминь. Аудиенция оказалась продолжительной. Изабелле даже надоело сидеть на жесткой поверхности мавританского трона. Но было очень интересно. Адмирал увлекательно рассказывал о чудесных лесах, необычных деревьях красного цвета, что срубленные, становятся синими, о разноцветных птицах, которых можно научить человеческой речи, и даже подарил клетку с одним таким попугаем. Рассказал о странных тропических водах, которые отвечают на любое движение волной голубого света. О рыбах, что вылетают из воды маша крыльями и падают прямо на палубу. Повествование тянулось долго, но главного королева так и не услышала. Пришлось намекать самой. Как все-таки непонятливы эти мужчины. «Ваш рассказ очень позабавил меня, адмирал». Но не забывайте, что прежде всего я не любопытная женщина, а глава государства, поэтому главное, что интересует меня, это то, что можно было бы употребить на благо моего народа. Вы же знаете, что война с нечестивыми маврами, происки еретиков требуют не только сил, но и затрат. — Да, я прошу прощения, Ваше Величество. Колумб повернулся и неистово замахал рукой, кого-то подзывая. Тут же слуга подкатил высокий, по грудь адмиралу, ящик из необычного дерева кроваво красного цвета и открыл его. «И все-таки позвольте мне видеть перед собой не только мудрую и заботливую правительницу, но и прекрасную женщину. Поэтому великолепной королеве Кастилии я хочу сделать именно женский подарок». Христофор торжественным жестом распахнул ящик, и Изабелла непроизвольно подалась вперед на троне. Такого огромного она еще не видела. Если повесить его на стену, то можно будет смотреть на себя целиком. Королева не выдержала. Она спустилась с тронного возвышения и подошла к подарку. В золотой раме, украшенной непривычно угловатой, но по-своему красивой резьбой, подрагивало, бросая яркие блики на стены и лица собравшихся людей, невероятное зеркало. Слишком блестящее для серебра или бронзы — слишком белая для золота и настолько правильная, что, увидев в нем себя целиком, Изабелла в первое мгновение решила, что кто-то идет ей навстречу. Удивленная королева вопросительно глянула на Колумба. «Это зеркало из цельного листа, настоящего стекла, Ваше Величество. Такие делают только в Америке. Пожалуйста, будьте с ним осторожны. Не забывайте, что это не серебро». «Да уж, умеете вы удивить слабую женщину, адмирал. Столько времени рассказывали мне о чудесах дальних стран, а под занавес преподнесли небывалый подарок». «Это еще не все. Мой спутник...» Колумб положил руку на плечо стоящего рядом с ним юноши. «Носит имя, которое на нашем языке значит «маленький венок». Он оказался великолепным проводником по своему миру и даже выучил Кастильский. Правда, не очень хорошо». Вы позволите ему вас поприветствовать, Ваше Величество?» «Конечно, маленький венок, мы тебя слушаем». Мальчик несколько смутился, но тут же взял себя в руки. Он протянул ладонь за спину, и, стоящий сзади, тут что-то ему передал. Через мгновение перед юношей стоял столик из такого же красного дерева, покрытый все той же угловатой резьбой. «Я рад приветствовать тебя, королева!» Костильский молодого американца был ужасен. Изабелла даже первые слова не столько разобрала, сколько догадалась об их значении. Но в процессе монолога то ли речь юноши принимала все более удобоваримые формы, то ли сама она прислушалась и начала понимать. «Я хочу подарок тебе, наш святой золотая кукла». Он, подобно уличному факиру, вынул из недр стола приземистую статуэтку. Кого фигура изображала, королева не поняла. То ли лягушка на задних лапах, то ли губастый жирный мавр, сидящий на ковре. Но веса в подарке было не меньше двадцати фунтов. А вместо глаз сияла пара превосходных рубинов размером с ноготь её большого пальца. Воистину королевский подарок. Тем более, что одной статуэткой гость не ограничился. Следом из стола появился на свет необычный альбом. До этого дня Изабелла видела много дневников, песенников, личных художественных альбомов, но подобных подаренному не встречала. Трон был давно забыт, она, как равная, стояла среди гостей из заморской страны, с величайшим удивлением разглядывая невероятно детализированные черно-белые рисунки с видами гор панорамами, непривычными для жителей Пиренейского полуострова людьми в странной одежде, со странными рисунками на лицах и не менее странными прическами. Некоторые даже почему-то пускали из рта дым. Художник, нарисовавший этот шедевр, был гением, а его работы заслуживали самой высшей похвалы. Он смог в черно-белом рисунке передать даже цвет глаз, прозрачность дыма, соблюсти малейшие пропорции и прорисовать все детали даже такой объемной картины, как закат над извилистой рекой. Каждый рисунок был снабжен надписью. Но, увы, лишь некоторые буквы напоминали латинский алфавит. Изабелла так увлеклась творчеством художника, что только в самом конце обратила внимание на сам альбом. Бумага, из которой он был сделан, сама по себе являлась шедевром. Невероятно ровная, гладкая и настолько блестящая, что казалась смазанной маслом. И вместе с тем никаких следов на пальцах не оставляла. Королева долго перебирала и гладила листы, наслаждаясь ощущением. Наконец, альбом был изучен от корки до корки, и маленький венок достал следующий подарок. На этот раз на свет божий были извлечены шахматы, часть фигур в которых оказалась изготовлена из золота, а часть, как думала королева, из серебра. И только взяв в руки фигуру имени себя, Ферзя, она поняла, что здесь мастер использовал знаменитый королевский металл, пресловутый алюминий, похвастаться которым мог далеко не каждый монарх в Европе. Набор так понравился Изабелле, что она даже не оценила как следует остальные подарки, Ни бобровые шкуры, ни даже тончайшую, куда более изящную, чем китайский шелк ткань. Королева, держа клетчатую коробку в руке, доброжелательно улыбнулась Колумбу. — Вы знали, чем меня можно заинтересовать, адмирал. Буду счастлива как-нибудь сыграть с вами партию. — Адмирал рассказал нам о ваших шаманах, — почтительно вмешался юноша. — И наш круг господних братьев подготовил подарок для близкого тебе, королева, человека. Фра-Тамас. Он оглядывал группу костильцев, стоящую чуть в стороне. Наконец, от остальных отделился пожилой человек с удутловатым лицом, будто сшитым целиком из кожаных мешочков, из которых торчал мясистый нос. Голову его украшала обширная танзура, оставляющая волосы лишь в окрестностях висков. Отец Тамас де Тарквимада оправил сутану и неспешным шагом подошел к пришельцам из-за моря. «Здравствуй», — коротко кивнул ему юноша, — «это для тебя». В его руках возник огромный, с ладонь длиной массивный крест с распятым Христом. Распятие было сделано просто на вид, но каждая его линия говорила о мастерстве ювелира. Материалом послужил смутно знакомый матово-белый металл, а каждую оконечность креста украсил орнамент из мелких бриллиантов. Тарквимада принял распятие и подивился его небольшому весу, и тут же понял истинную ценность подарка. До этого он лишь однажды держал в руке кольцо, изготовленное из королевского металла, алюминия, чрезвычайно редкого, стоящего в разы больше золота, а здесь целый крест. На такое в Кастиле можно было бы стать грандом, а возможно даже купить всю Португалию, невольно подумал он но вслух смог лишь изумленно просипеть. — Храни вас Господь!